задохнулся от возмущения. Встал между майором и мной, раскинув руки. — Вы не понимаете? Так нельзя. У него комотео телебре — сотрясение, нарушение координации, тошнота, возможно, ретроградная амнезия. Если вы его сейчас заберете, я за последствия не ручаюсь. Он у вас сознание потеряет, не добравшись до места назначения. или вообще умрет майор посмотрел на доктора спокойно с легкой усталостью как на чудика которого вроде бы обидеть не хочется но слушать его бред сил нет марк исаакович дорогой вы мой человек у нас там он неопределенно махнул рукой на запад люди гибнут каждый боец на счету майор положил руку доктору на плечо бережно отодвинул его в сторону если соколов не доедет как вы говорите значит судьба такая но я в него верю и вы тоже поверьте майор подошел ко мне наклонился от него пахло табаком и одеколоном э нет дружок ты не с передовой ты конкретно из управления слышь меня «Лейтенант, я майор Назаров. Готов ехать. Машина ждет». Мой мозг лихорадочно принялся выстраивать стратегию поведения. «Расклад следующий. Я Алексей Соколов. Сотрудник особого отдела, переведенный в СМЕРШ. Мои попутчики погибли. Тоже что-то типа пополнения. Назаров — командир». Но, скорее всего, не прямой, вышестоящее руководство. Если сейчас начну ныть, ссылаться на доктора и жаловаться на головную боль, меня запишут в трусы. Или еще хуже. Предатели. В фильмах про войну даже смертельно раненые вставали и шли в атаку. Что-то мне подсказывает, это не совсем режиссерский вымысел. Вон. Стоит глянуть на Санька, рыбущегося обратно на передовую. — Конечно, готов, товарищ майор, — ответил я. Голос прозвучал хрипло, но твердо. Постарался вложить в него максимум решимости. Назаров посмотрел на свои часы. Массивные, на широком кожаном ремешке. Трофейные, похоже. — Отлично. Пять минут, Соколов, и поедем. Собирайся. — Доктор! Он обернулся к врачу, который все еще суетился рядом. «Дайте ему что-нибудь. Порошков ваших...» «Ах, да, еще...» «Насчет погибших во время авианалета...» Майор подхватил врача под локоть, отвел в сторону. Они тихо принялись что-то обсуждать. Я медленно сполз с постели. Рядом на самодельной табуретке лежала форма. Похоже, моя. «Итак...» 5 июня 1943 года. Скоро Курская дуга. Операция «Цитадель». Я в центре настоящего пекла. В теле пацана, который, судя по всему, тяжелее ручки, ничего не поднимал. Внезапно в башке появилась тревожная мысль. А что, если из этой долбанной лаборатории на складе в прошлое перенесло не только меня? Озарение было таким внезапным и острым, что я буквально подпрыгнул на нарах. Медсестра, вытиравшая лоб одному из раненых, испуганно покосилась в мою сторону. Вдруг 1943 закинула этого ублюдка Крестовского, а я просто пошел паровозиком, прицепом. Если Крестовский здесь, эта гнида сможет передать нацистам все. Карты месторождения урана, чертежи автомата Калашникова, схемы реактивных двигателей. Да что там? Он может слить им точную дату и план нашего наступления под Курском. Это катастрофа. Такой поворот событий изменит всю историю. Вот гадство. Ты чего, лейтенант? Голос Назарова вернул меня к реальности. Дерганный какой-то. Голова гудит, товарищ майор. Собрал я, медленно натягивая сапоги. В глазах темнеет. Виноват. Ясно. Назаров окинул меня внимательным взглядом. Готов? Врач снова попытался вклиниться, протянул какую-то мензурку с мутной жидкостью. — Выпейте, юноша, сейчас же. И вот, возьмите с собой. Он сунул в руку бумажный пакетик с порошками. А вообще вам нужен покой. Отдыхайте больше. Хотя доктор обреченно махнул рукой. Кто б меня слушал? Я залпом выпил лекарство. Горько. Поднялся на ноги, мир качнулся. Стены землянки поплыли, но устоял. Вцепился в шершавый столб опоры. Состояние было паршивым. Однако внутри, под слоем боли и чужой слабости, возилось что-то родное. Злость, адреналин. Мой опыт, мои рефлексы. Майор Волков никуда не делся, это хорошо. Плохо, что тело молодое, слабое. Ничего, научим. Натренируем. Пуговицы на гимнастерке застегивались с трудом, пальцы не слушались. Затянул ремень. Кобуры на нем не было. Пусто. Оружие? Коротко спросил я, глядя на Назарова. Майор одобрительно хмыкнул. Личное оружие получишь на месте. Поехали. Мы двинулись к выходу. Сначала прошли через темный узкий тамбур. Поворот, сделанный, чтобы осколки и взрывная волна не залетали внутрь. Только потом обнаружился светлый проем. Я выбрался на улицу. Замер, щурясь от света. Судя по солнцу, время уже перевалило далеко за обед. После сырого подземелья воздух снаружи казался невероятно вкусным. Другим, живым. Откуда-то издалека тянуло гарью. Там же, в стороне, гулко бухала. Запахи и звуки большой войны. Сам госпиталь снаружи был почти невидим. На его существование указывал только вход, укрепленный почерневшими плахами. Неопытному взгляду могло показаться, что это просто серия бугров, поросших пожухлой травой в складке оврага. Если не знать, пройдешь в пяти метрах и не заметишь. Идеальная маскировка. «За мной!» — коротко бросил Назаров. Он двинулся к машине, которая стояла неподалеку, укрытая тенью раскидистого вяза. «Хрена буркнул я тихонечко себе под нос. «Бизнес-класс!» Майор приехал за мной на Виллисе. Серьезный дядя. Мозг, привыкший к обтекаемым линиям и полированному пластику современных авто, на секунду завис. Эта машина напоминала скорее конструктор. Собранный из стальных углов. Брутальный обращик мужественности. Въевшаяся серая пыль, брызги засохшей грязи на крыльях. Потертые до металла края поручней. Колеса с агрессивным зубастым протектором. Никаких дверей, конечно. Просто два проема. У капота суетился водила. Протирал ветошью лобовое стекло. Сержант. Гимнастерка на нем сидела мешковато. Ворот расстегнут, пилотка сдвинута на самый затылок. Она чудом держалась на копне вихрастых волос. Лицо молодое, веснушчатое, с хитрым прищуром. Лет двадцать, не больше. Но в углах глаз уже залегли ранние морщинки. Сержант заметил наше появление. В первую очередь, конечно, майора. Крутанулся на месте, вытянулся в струнку. Хватило его буквально на пару секунд. Серьезное выражение лица сменило широкая улыбка, в которой не хватало одного переднего зуба. — О, живой! А мы уж думали, все хана лейтенанту. Как с госпиталя сообщили, что все пополнение того? Пацан махнул рукой, намекая на погибших. — Сказали, Токма, один лейтенант остался. Вот и поспорили, выберетесь или нет. «На пачку Казбека, между прочим. Если что, я говорил, что выберитесь, товарищ лейтенант». Я опешил от его напора. И от простоватой наглости тоже. «Сеня!» — рявкнул Назаров. «Но как-то не очень зло. Больше для порядку. Рот закрой. У тебя язык, что бабки помело, Отрежу ведь когда-нибудь». «Так я ж для поднятия боевого духа, товарищ майор!» Ничуть не смутился водила, козырнув с какой-то лихой небрежностью. «Видите? Лейтенант зеленый весь. Краши в гроб кладут. Ему хорошее настроение нужно. Карета подана. Прошу занимать места, согласно купленным билетам». «Карета!» — проворчал Назаров. «Заводи, балабол!» «Есть!» — отрапортовал Сеня и подмигнул мне. «Залезайте, товарищ лейтенант!» — Задний ног трясет, так оно и к лучшему всю заразу выбьет. Считайте, что на каруселях скачете. Эти, которые с лошадками. Я двинулся к автомобилю, попутно изучал его внешний вид. Лобовое стекло плоское, откидное, испещренное мелкими трещинами паутинками. На нем прикрепленная изолентой пропускная карточка штаба фронта с грозными фиолетовыми печатями. Салон — голый металл пола. Два сиденья обтянутых потрескавшейся кожей, из которой торчит конский волос. И никаких приборов, кроме самых необходимых. Абсолютный аскетизм. Эта тачка предназначена не для комфорта, а для войны. Майор уселся впереди, по-хозяйски. Сеня одним движением завел машину. Мотор издал яростный рев, чихнул и заработал ровно, мощно. — Садись. Назаров указал на заднюю часть, где вместо сидений была просто металлическая лавка с парой ящиков. Я втиснулся на указанное место. Теперь под задницей вибрировала холодная сталь. — Держите зубы, товарищ лейтенант! — хохотнул Сеня, перекрикивая рев мотора. Он врубил первую передачу с хрустом, который заставил бы современного механика плакать кровавыми слезами. Сцепление бросил резко. Виллис рванул с места, как взбесившийся пес, которого спустили с цепи. Меня откинуло назад прямо спиной об Ветер мгновенно ударил в лицо, загудел в ушах. Слушай водную, Соколов! Голос Назарова перекрывал рев мотора и свист ветра. Мы едем в распоряжение Второй танковой армии! Поселок Свобода! Штаб контрразведки СМЕРШ, работы по горло. В районе действуют диверсионные группы Абвера, плюс дезертиры, паникеры и прочая сволочь. Твоя задача на первое время смотреть, слушать и делать то, что скажу. Инициативу не проявлять. Ты пока зеленый. Понял? Так точно, ответил я, стараясь изобразить лицо попроще. Врал, конечно. Буду смотреть, буду слушать, я хрен. Но вот насчет Зеленого перестал быть таким лет двадцать назад. Другой вопрос пока лучше не выделяться. Нужно осмотреться, понять, что к чему. Сеня лихо объехал яму посреди дороги, похоже на воронку. Меня подбросило вверх. Доктор был прав. Хоть бы доехать до места, не растеряв последние мозги по дороге. — Эх, жди меня, и я вернусь, только очень жди, — пропел Семен. — Товарищ майор, может, срежем через балку? Там дорог ровнее. — Через балку, Сеня, только на тот свет срезать, — осадил его Назаров. — Там саперы еще не закончили. Езжай, как положено. — Понял, не дурак, — отозвался водила. Я прикрыл глаза. Старался абстрагироваться от происходящего и подумать, прикинуть дальнейшую стратегию. Джип снова подпрыгнул на ухабе. Меня больно приложило плечом о железную стойку. — Добро пожаловать в сорок третий, товарищ Майер. Ах ты черт! — Товарищ лейтенант, теперь так. Глава 3. Виллис не ехал в общепринятом понимании этого слова. Он скакал по ухабам, как взбесившийся бык на Родео. Американская рессорная подвеска может и считается вершиной инженерной мысли где-нибудь в Детройте, но перед курским черноземом, развороченным танковыми траками, она спасовала. Я чувствовал себя мешком, сбитой в хлам посуды, который швыряла из угла в угол. Каждые пять минут меня подкидывало и било плечом о стойку. Контузия отзывалась с затылки глухим ватным гулом, словно кто-то методично долбил в набат, обернутый мокрой подушкой. Во рту стоял привкус металла и пыли. Прикусил язык. — Сержант, ты дрова везешь или людей? Не выдержал я после очередного прыжка на кочке, когда зубы клацнули так, что искры посыпались из глаз. «У меня сейчас позвоночник в штаны сыплется!» «Виноват, товарищ лейтенант!» Весело отозвался водитель, лихо выворачивая баранку. При этом его лицо вообще не выглядело виноватым. Наоборот, было каким-то подозрительно счастливым. «Это не я! Это география такая!» «Но другой дорогой нельзя!» «Слышали, что товарищ майор сказал?» «Там мы уедем знаете куда?» Семен оглянулся, подмигнул мне одним глазом. На тот свет. Помчим на всей скорости. Так что лучше потерпеть здесь. Назаров сидел, молчал. Не обращал внимания на дорогу, на наши разговоры. Он сосредоточенно смотрел вперед. О чем-то размышлял. Лицо каменная маска. Меж бровей залегла глубокая, как шрам, складка. Его что-то сильно беспокоило. Минут через двадцать мы въехали в зону оперативных тылов Центрального фронта. Мимо, обдавая нас гарью, сизым дымом и пылью, ползли бесконечные колонны грузовиков. Не просто машины. Настоящие ветераны. Первыми шли ЗИСы, угловатые, будто вырубленные из цельного куска железа и сосны. Кабины тесные, плосколобые. с двумя прямоугольными стеклами-глазницами. Краска, когда-то зеленая, сейчас была сложной палитрой войны. Рыжие подтеки ржавчины, серая корка засохшейся грязи, матовые пятна металла. На крыльях и дверцах мелом нарисованы номера и условные знаки. Язык, понятный только своим. Следом тянулись американские студибеккеры. Их кабины, обтекаемые с округлыми крыльями, выглядели чудаковато на фоне угловатых ЗИСов. Шесть массивных колес с мощным протектором вгрызались в землю. Уверенно катили длинный, как вагон, деревянный кузов. Все машины были наглухо запечатаны брезентом, из-под которого доносился глухой, мощный стук. Везут что-то очень тяжелое. Наравне с колонной автомобилей по обочинам шла пехота. Так близко, что я мог разглядеть лица солдат. В горле от чего-то встал ком. В прошлой жизни видел их только в граните памятников, на пожелтевшей хронике, да в фильмах о войне. А сейчас вот они. Прямо тут, живые, настоящие, из плоти, матерных словечек и какой-то удивительной, неистребимой силы. Шли не парадным строем, просто двигались вперед. Гимнастерки на спинах потемнели от пота, в некоторых местах выцвели до белизны, пилотки сбиты на затылке или засунуты за пояс, винтовки Мосина, ППШ с круглыми дисками, тяжелые скатки лишь саперные лопатки, котелки. Все это позвякивало, скрипело, жило своим ритмом. Сапоги, покрытые коркой грязи, Месили землю с методичной упорной злостью. Лица неплакатные, пыльные, решительные, усталые. Кто-то жевал тробинку, глядя по сторонам, кто-то переговаривался с товарищами, кто-то просто молча топал вперед. Внезапно над монотонным гулом моторов и топотом тысяч подошв взлетел звонкий наигрыш гармонии. и молодой, чуть хриплый голос он запел. Чистушки? Реально? Это было неожиданно. Сам не знаю почему. Мне казалось, пехота непременно должна строем выводить что-то героическое. А тут просто веселые куплеты и смех. — Эй, сержант! — крикнул высокий жилистый боец. — Притормози, браток! Пыль глотать надоело, имей совесть. «Пыль, пехота, она полезная!» — со смешком крикнул в ответ Сеня. Он не сбавлял хода, но старался держаться бровки. «Чтоб злее были! Чтоб фрицев били на раз!» В строю грохнул смех, хриплый, мужской, грубый. «Так, может, тогда до Берлин подбросишь?» — с хохотом спросил другой солдат. «До Берлина пешком надежнее!» — усмехнулся Семен. «Техника, она сломать сможет, а русский солдат никогда!» По строю снова прокатился смех. Я смотрел на них во все глаза. «Странное это чувство». Отвечаю. «Видеть тех, кто принес победу, вот так, прямо перед собой. Они прекрасно знают, что там, за горизонтом, их ждут тигры с лобовой броней в сто миллиметров. Фердинанды. Минные поля плотностью в две тысячи штук на километр. И смерть, воющая пикирующими бомбардировщиками. Но они идут вперед без малейшего сомнения. Как хозяева, которые собираются вычистить свой дом от паразитов. С шутками, с яростью, с той иррациональной, непостижимой для немца уверенностью, что сила не в железе и оружии, а в правде. Назаров обернулся, заметил мой взгляд и выражение лица, с которым я пялился на солдат. Складка на его лбу чуть разгладилась. «Гляди, Соколов, запомни их», — тихо сказал майор. «Железо сгорит, новое наклепать можно, а людей нет. Люди зубами гусеницы грызть будут, но не отойдут, потому что за спиной все». Их дом за спиной. Назаров помолчал секунду, потом снова отвернулся и уставился вдаль. «Жми, Сеня!» — рявкнул он сержанту. «Хватит прохлаждаться! Нас ждут!» Виллис взревел, выплюнул клуб сизого дыма и рванул вперед. Пока мы ехали, я пытался сообразить, что за поселок «Свобода». Вытаскивал из памяти обрывки информации, полученной в школе и в институте МВД. Сведения, которые почерпнул в процессе работы над делом реконструкторов. По-моему, если не ошибаюсь, «Свобода» — главный узел всей обороны. Место дислокации штаба Центрального фронта. Где-то здесь монастырь, коренная пустынь. Опять же, если не ошибаюсь. Мы еще не въехали в поселок, а я уже понял, память не подвела. Верно мыслил. Сначала появился специфический запах – резкий коктейль из выхлопных газов десятков моторов, прелы соломы и сладковатого, тревожного духа полевой кухни. Он накрывал все как одеяло. Потом звук. Гул – густой, низкий, сотканный из рева грузовиков, лязгалопат, а камень – приглушенных окриков. Это был звук непрекращающейся работы. И только потом виды. Без того не самая лучшая дорога стала еще хуже. Она окончательно превратилась в глубокий чавкающий коридор между стеной из грузовиков. Машины стояли, уткнувшись мордами в кюветы. Их брезентовые бока были покрыты слоем бурой грязи. Между ними сновали люди — связисты с катушками кабеля, красноармейцы с канистрами, офицеры. За этим первым кордоном открывался сам поселок, вернее, то, чем он стал. Старые избы тонули в море землянок. Коричневые, сырые, бугры с черными, похожими на пустые, глазницы входами. Их было сотни. Они карабкались по склонам, лепились к огородам, теснились под яблонями, будто грибы после дождя. И над всем этим паутина. густая, из толстых черных телефонных кабелей, Они висели на столбах козлах, перебегали через дорогу, скручивались в огромные бобины у бревенчатых блиндажей, связывали этот хаос в единое целое, как нервы. Вот, наверное, самая честная метафора происходящего. Поселок стал нервным узлом организма по имени Фронт. В просветах между крышами виднелся монастырь. Белые стены и купола старой коренной пустыни. У его подножия чернели свежие амбразуры пулеметных дотов. На колокольне темный силуэт зенитного пулемета. Перед воротами стояла покрытая маскировочной сетью радиостанция на шасси грузовика. Ее антенны-ежки зловеще торчали в небо. Люди здесь двигались с особой, сдержанной скоростью. Не бежали, но и не плелись. Шли целенаправленно. На их лицах не было ни паники, ни показного героизма. Только сосредоточенная усталость. Водители копались в моторах, повара мешали еду в котлах огромными поварешками размером с лопату. Два майора, склонившись над картой, разложенной на капоте «М»ки, Негромко спорили, тыкая пальцами в невидимые мне точки. И сквозь эту деловую суету проступал холодный каркас контроля. У каждой развилки стоял пост. Не просто часовой, а бдительная троица. Солдат с винтовкой, младший командир с планшетом и всегда человек с пристальным взглядом. Этот взгляд скользил не по лицу, а как бы сквозь него. Выискивал нестыковку, фальш, лишнюю эмоцию. СМЕРШ. Мои новые соратники. Все посты проехали быстро. Документы Назарова работали как отмычка. Буквально пара минут разговора на посту, и мы уже двигаемся вперед. Штаб управления контрразведки разместился в крепком двухэтажном кирпичном здании бывшей школы. Снаружи оно казалось вымершим, слепым. Окна первого этажа были заложены мешками с песком почти под самый верх. Под маскировочными сетями, натянутыми между деревьями, натужно, с надрывом гудели мощные дизель-генераторы. От них в подвальные окна тянулись толстые черные удавы кабелей – Спецсвязь. Я бы мог сказать, что все происходящее напоминало огромную съемочную площадку. Типа, почувствовал себя человеком, который оказался на съемках фильма про войну. Но не скажу. Ничего общего. Это были не декорации, а настоящая жизнь. Вылезай, Соколов. Приехали. Назаров спрыгнул на землю, разминая затекшую спину. Я вывалился следом. Ухватился за борт, чтобы позорно не упасть в пыль. Ноги были ватными. Земля под сапогами качалась, как палуба. «Сеня, машину убери!» «Прикрой!» — бросил майор, отряхивая гимнастерка. «Понял! Не дурак!» Семен мгновенно подобрался, исчезла его напускная веселость. Назаров двинулся ко входу, я, естественно, за ним. Массивная дверь, обитая железом, была открыта. Часовой, боец войск НКВД, молча посторонился. Его взгляд, цепкий, фотографирующий, скользнул по мне, фиксируя новое лицо. В коридоре стоял гул. Туда-сюда сновали офицеры. Из-за закрытых дверей доносился пулеметный стук пишущих машинок и характерный треск телетайпа. Пол был густо застелен старыми газетами. Но это слабо спасало от грязи. Бумага просто превратилась в серое месиво. — Назаров! Сергей Ильич! Майор! — раздался громкий мужской голос. Навстречу нам, лавируя между сотрудниками, несся подполковник. Лицо землистое, глаза красные от хронического недосыпа. Ворот гимнастерки расстегнут, галифе в пятнах грязи. «Назаров, где тебя носит, мать твою?» Сходу заорал он, не дойдя трех шагов до нас с майором. «Второй отдел уже сорок минут сводку ждет по тринадцатой армии. У меня генерал Вадис на проводе висит. Требует доклада по ситуации с сигнальщиками в полосе семидесятой». Доставлял пополнение, товарищ полковник. «Вы же в курсе?» Я отчитывался. Машина уничтожена авиация на марше, все убиты. В том числе капитан Воронов. Назаров доложил это ровно, без эмоций. Просто сухой факт. «Ах ты, черт!» «Точно!» Вылетело из головы. Подполковник устало провел ладонью по лицу, будто стирал невидимую грязь. Воронова особенно жаль. Он на мой как бы пригодился. Башковитый мужик был. Назаров кивнул на меня. «Вот, тот самый, выживший». Лейтенант Соколов, шифровальщик из особого отдела. Я скромно топтался рядом с майором, пока старался не привлекать внимания. Подполковник Борисов, Петр Сергеевич. Крепкая мужская рука протянулась в мою сторону. Я на секунду растерялся. Что делать-то? Мы в армии, не в ментовке. По идее, старшему по званию лейтенант должен отдать честь. А подполковник руку тянет. Черт, как бы не спалиться на всех этих деталях, ни черта не знаю о реальной субординации в условиях фронта. Контузила, лейтенанта, усмехнулся Назаров. Еще в себя не пришел. Я виновато улыбнулся и пожал протянутую руку. Точно. Контузило. Если что, все буду валить на поганое состояние. Мол, башка хреново работает. Говорит. Тот самый выживший, повторил подполковник фразу Назарова и удрученно покачал головой. Один, значит, ну и то хлеб. Давай в работу его срочно. У нас завал, сам знаешь. Диверсанты прут изо всех щелей, чувствуют суки, что подгорает. Потом сразу ко мне приходи. Борисов махнул рукой, смачно выругался и побежал дальше. добивая сапогами газетную жижу. Назаров проводил его взглядом, затем легонько толкнул меня в плечо. — Идем. Кабинет четырнадцатый. Вон туда, прямо. Мы прошли в конец коридора. Майор открыл дверь. Комната оказалась школьным классом, из которого вынесли парты. Три грубых стола, сбитых из неструганных досок, стояли буквой «П». На них горы папок. Пепельница, в правом углу комнаты сейф, в левом буржуйка. На стене огромная карта района исколотая флажками так густо, что живого места не осталось. Красные, синие и черные. Похоже, каждый цвет имеет свое значение. Черных больше всего. В помещении находилось двое. Первый сидел за одним из столов: капитан невысокого роста. Немного даже тщедушный. Лицо... Про такие лица говорят никакое. Обычное, с прямым носом, светлыми глазами и жестким подбородком. Брови выгоревшие, ресницы тоже. Физиономия не особо подвижная. Мужик как мужик. А вот взгляд умный, внимательный, сосредоточенный. Он чистил трофейный Вальтер. Движения скупые, точные, медитативные. Похоже, успокаивает нервы. Монотонная работа, чтоб подумать. Второй темноволосый парень, ровесник Соколова. Глаза хитрые. Смотрят оценивающие в буквальном смысле слова. Прикидывает, кто я есть и что из себя представляю. Он устроился на широком подоконнике. Худой, вертлявый. Крутил монету между пальцев с такой скоростью, что она сливалась в блестящее пятно. Вернулись, товарищ майор. Голос капитана неожиданно оказался басовитым, совсем не подходящим облику. Вернулся Котов, принимая пополнение на замену Бобрикову. Назаров досадливо поморщился. Похоже, неизвестный мне Бобриков погиб. Лейтенант. Соколов Алексей, бывший штабной из особого отдела, в твою группу. Назаров выделил слово «бывший» с легкой, едва заметной усмешкой. Не совсем понятно, что его развеселило. То ли что штабная работа осталась в прошлом, то ли сам факт – молодой пацан отсиживался в штабе. Вводи в курс дела, только учти, он контуженный, молясь. Добавил майор и снова усмехнулся. «А, а ну ясно. Товарищ Назаров не сильно высоко оценивает мои способности. Для него я очень слабенькая замена того самого Воронова, о котором убивался подполковник. Ладно, поглядим». Капитан встал, подошел ко мне, протянул руку. «Старший уполномоченный Котов». Андрей Петрович. Я ответил рукопожатием. Ладонь у него была жесткой, как наждак. Мои новые тонкие пальцы выглядели нелепо на фоне этой ладони. Котов вдруг прищурился. Взгляд его серых глаз изменился. Любопытно, лейтенант. Охватка у тебя совсем не как у штабного. Крепкая. Я мысленно сделал отметку. Капитан не дурак. обращает внимание на детали, оценивает. Он явно хорошо соображает, умеет выстраивать причинно-следственные связи, дружит с логикой и аналитикой, хотя, думаю, иначе его бы не держали здесь. — Так это от волнения, — ответил я с широкой, открытой улыбкой. — Похоже, мои настоящие рефлексы лезут даже сквозь это слабое тело. Вот и вышло рукопожатие, привычное для меня настоящего, а не для лейтенанта Соколова. — Вон там! — кивнул Назаров на второго парня. — Михаил Карасев, старший лейтенант. — Карать! Да хватит уже играться, в глазах рябит. Старлей спрыгнул с подоконника пружинисто, бесшумно, как кот. Пятак исчез в рукаве, будто растворился. — Виноват, товарищ майор, привычка. Сами знаете. Он повернулся ко мне, усмехнулся. Здорово, лейтенант. Соколов, значит? Я кивнул, снова вежливо улыбнулся, но уже с меньшим энтузиазмом. Карась вызвал у меня настойчивое желание заластать его и отправить куда-нибудь под замок. Ушлый тип. Мозг автоматически запустил систему оценки коллег. Котов. Этакий Батяня, надежный, как скала. Опыт боевых действий колоссальный. До СМЕРШа уже успел повоевать. Немало. Взгляд выдает. Мог до войны работать в органах. Ошибок не прощает, но за своих порвет. Флегматик. Сложно вывести из себя, злиться только по делу. Такого лучше не провоцировать. В ярости он реально страшен. Карасёв. А вот тут интересно. Когда смотрю на его хитрую физиономию, во мне сразу просыпается мент. Половина статей Уголовного кодекса в голову лезет. Скорее всего, из бывших уличных босиков. Жестикуляция щипача или форточника. Глаза обегают, постоянно сканируют пространство. Машинально оценивают, что чтобы скоммуниздить. На самом деле, как ни странно, такой тип должен быть ценным кадром для контрразведки. У него очень гибкие понятия добра и зла. И с дисциплиной сто не дружит. Авантюрист. Любопытно, как он сюда попал. Вряд ли с улицы. Либо отличился в боях, либо кто-то из своих подтянул. Назаров тяжело опустился на свободный стул. Снял фуражку, бросил на стол. «Садись, лейтенант. Бумага вон, чернила есть. Пиши рапорт. Подробно. Как ехали, где бомбили, как погибли твои попутчики?» «Особенно капитан Воронов. Каждое слово, каждая деталь. Хронометраж поминутный». Майор достал папиросу, смял мундштук. «У тебя час. Потом оформим довольствие». Я уселся за стол. Пару секунд пялился на чистый лист серой бумаги. Как интересно рассказать то, о чем не имею ни малейшего понятия. В памяти из прошлой жизни Соколова ничего. То ли контузия повлияла, то ли передача воспоминаний изначально не предусмотрена базовыми настройками. Кроме имени, звания, понимания, где и зачем оказался, ни хрена в нет в башке. Бомбежку тоже не помню. Это первое. А второе, чертов Крестовский упорно не шел из головы. Особенно одна конкретная мысль. Вдруг этот шизик тоже оказался в прошлом? Очень, очень хреновый расклад. Сказать коллегам правду не мог. Типа, эй, парни, а вы в курсе, что сюда мог переместиться один псих из будущего? С важными сведениями. А, да, я сам, кстати, тоже из 2025-го, если что. Но закинуть суть данной информации по-любому надо, без деталей и подробностей. Она слишком важная, чтоб среди кучи диверсантов мы искали конкретного, самого опасного, на всякий случай. Дай бог, я просто накручиваю себя и параною. В общем, будем рисковать. Я взял стул, развернул его спинкой вперед, сел верхом. И только в следующую секунду сообразил, что сделал. Это было слишком дерзко. Нагло. Назаров замер с папиросой у рта. У него даже челюсть слегка опустилась от изумления. Котов перестал протирать затвор. Уставился на меня, как на мутанта. Карась тихо хмыкнул. «Твою ж мать!» Вот тебе и матерый волк, мент со стажем, гроза маньяков. На такой ерунде сразу полюсь. Привычки прошлой жизни надо забывать. Привычки, словечки, враженьица. Я медленно встал, вернул стул в исходное положение, сел как положено. Контузия, коротко сказал вслух и сделал немного глупое лицо. С этим тоже не надо переигрывать, а то совсем за дурака примут, отправят в обычную часть. Мне теперь от СМЕРШа отбиваться нельзя. Назаров кивнул, зажал папиросу зубами, полез за спичками или зажигалкой. Котов снова занял руки оружием. Отлично. Прокатило. — Товарищ майор, я повернулся к Назарову. Есть кое-что. Не для протокола. В рапорт написать-то можно, но не уверен в правильности своих выводов. В комнате повисла тишина, звенящая, плотная. Слышно было, как жужжит муха, бьющаяся о стекло. — Говори, — велел майор, — здесь все свои. Капитан Воронов, я так понял, вы его очень ждали. Товарищ подполковник даже расстроился. Не знаю, насколько он проверенный человек, но... Тут вот какое дело. У капитана был с собой портфель, кожаный. Слишком, как сказать-то, слишком новый и очень неуместный. Когда началась бомбежка, Воронов его к груди прижал, как самую большую ценность. С этим портфелем и выкинуло его. Я сделал паузу, делая вид, что подбираю слова. Нет, начну с другого. Пораньше. Перед налетом он нервничал. Смотрел на часы каждую минуту. И на небо, на запад. Такое чувство, будто ждал. И когда мессеры зашли, когда дали первую очередь, били они не по машине. Метрах в двустах перед нами в другие цели. Нас будто изначально старались уберечь. Воронов сразу к краю переместился. Я еще подумал, Как знает, что и откуда прилетит. Понимаете? Капитан выбрал самое удобное место, чтобы в нужный момент выпрыгнуть или вылететь. Мне это показалось подозрительным. Я за ним тоже сдвинулся. Нас двоих и отшвырнуло ударной волной. Назаров поморщился, медленно положил папиросу на край стола. Так и не успел закурить. А потом, когда ударило, не могу утверждать приложила знатно мне показалось что воронова из машины выкинуло слишком как бы сказать организован будто он сам выпрыгнул взрывом уже потом нас обоих добило это был блев чистый наглый блеф за который в данном времени и расстрелять могут абсолютно бессовестное вранье я не помню никакого налета Нет такой информации в голове. Понятия не имею, как погибли все, кто был в машине. И тем более воронов. Однако вся эта брехня имеет конкретную цель. Мне нужно дать майору и капитану неизвестного, но очень опасного врага. Где-то здесь, совсем рядом. Лучше, если среди своих же. Так они сильнее землю рыть будут в поисках предателя. И я вместе с ними. Сейчас, в 1943 году, перед решающей битвой, версия предательства – самый оптимальный вариант. Не знаю Воронова. Может, он был прекрасным человеком и абсолютно честным коммунистом, просто использую его гибель как прикрытие, как ширму, за которую можно спрятать Крестовского. Так я к чему? Смущенно почесал указательным пальцем бровь. Портфель. Вы бы узнали, нашелся ли он. Там однозначно было что-то важное. Котов и Назаров переглянулись. На лицах обоих не было ни единой эмоции, хотя верить в предательство неизвестного мне Воронова ни первый, ни второй не хотели. Если парень ничего не перепутал, пробасил капитан, то Воронов знал о налете и портфель этот. Там могла быть важная информация. Паника во время налета — отличное прикрытие, но что-то не сложилось. Сам случайно погиб или не погиб, ушел в лес. «Да этих, может, сколько угодно», — процедил Назаров. Затем обернулся к карте, внимательнее на нее посмотрел. «Рядом с переправой глухие леса. Ты прав». «Черт! И в Вороновой мертвым я не видел». Майор вскочил так резко, что стул отлетел назад, ударил кулаком по столу. «Карасев!» «Я!» Старлей подобрался, исчезла вся его расслабленность. «Бегом к Семену, возьми из комендантских несколько человек, двоих хватит. Потом шуруйте к переправе, прочесать каждый куст в радиусе километра. Ищите любые следы, все проверить». землю носом рой но найди подтверждение или опровержение хоть портфель хоть самого воронова похрену мертвого или живого информацию о его гибели я получил в госпитале там тоже опроси подробно кто и что знает есть карась схватил пилотку вылетел из кабинета назаров обошел стол навис надо мной слушай лейтенант внимательно слушай Если ты сейчас наврал, с перепугу от контузии или чтобы цену себе набить, если Карась вернется и скажет, что Воронов действительно героически погиб, он понизил голос. Сам знаешь, что бывает за дезинформацию. Лично выведу во двор и шлепну. Понял? Понял. И я выдержал взгляд майора спокойно. Ошибиться ну, конечно. но, честно говоря, думаю, вряд ли. Слишком уж странным было поведение вашего капитана Воронова. А насчет наврал? За свои слова отвечаю. Моя физиономия была максимально честной, открытой, хотя на самом деле мысленно повторял одну и ту же фразу из старого фильма. «Ой, что творю, что делаю?» С другой стороны, доказать мою ложь невозможно. После бомбежки я один выжил. А так, глядишь, повезет. Где мессеры прошлись, вряд ли что-то целым осталось. Думаю, Карась Воронова если только по частям найдет. И то не факт. Но главное, портфеля никакого нет. А мысль о важности этой несуществующей вещи есть. Да уж, Назаров отстранился, посмотрел на меня сверху вниз. Внимательно, изучающе. Любопытно. Сам ты все время в штабе просидел. Охватка у тебя не штабная, злая охватка. Детали замечаешь. Анализируешь. Так шифровальщик же, возразил я. В том работа и заключается детали замечать, анализировать. Ну да, многозначительно ответил майор. Давай-ка я тебе, лейтенант... Кое-что покажу. В свете твоего рассказа, думаю, это будет интересно. Он подошел к сейфу в углу комнаты. Тяжелая дверца скрипнула. Достал потертую кобуру с ТТ и пухлую картонную папку. Швырнул папку на стол передо мной. Рядом положил оружие. Держи, пистолет 33-го года. Надежный. Котов оформит. А пока Карась рыщет, хочу, чтобы ты вот это изучил. Назаров достал из папки лист, исписанный мелким машинописным текстом. Читай, лейтенант. Я опустил взгляд. Спецсообщение. Срочно. Начальнику управления СМЕРШ Центрального фронта. В квадрате станции Золотухина, оперативный тыл Второй танковой армии, С 1 июня фиксируется работа мощной неустановленной агентурной радиостанции. Условное наименование «Лесник». Передачи ведутся нерегулярно, короткими сеансами по 2-3 минуты, цифровым кодом высокой сложности. Смена частот постоянная, характер передаваемых сведений непонятен. Москва дешифровать радиограммы не смогла, структура шифра не соответствует известным образцам я дочитал до конца посмотрел на майора понял москва не смогла лучшие умы зубы обломали но вот что интересно назаров уперся руками в столешницу за четверо суток со дня первого выхода с волочей в эфир пострадали два эшелона три платформы с техникой разбиты не дошли до станции. Потери личного состава и бьют суки равнёхонько в нужную точку. Есть мнение, что этот лесник передает информацию о движении эшелонов с вооружением. Первый удар был дальше от станции, второй ближе, третий может прилететь в станцию, а это снабжение всего северного фаса дуги. Вот их передачи, посмотри. Тоже две. Назаров перевернул первый лист и положил передо мной следующий. Пеленки есть, летучки работают. Но район, чертовы болота и лес, овраги, бурелом, искать этого лесника — все одно, что пытаться рассмотреть иголку в стоге сена. Нам нужен ключ, алгоритм. Если поймем, что они передают, узнаем их цели. нахождения. Появится возможность взять тепленькими. Непонятно, связан этот лесник с налетами или нет. Нужна ясность. Так что давай. Майор надел фуражку, поправил портупею и вышел, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла. Я остался один на один с папкой. И с котовым. который молча наблюдал за мной слишком уж внимательным взглядом. Глава четвертая Керосиновая лампа, подвешенная над столом, немилосердно чадила. Стекло давно покрылось черной жирной копотью, и желтый, дрожащий язычок пламени едва пробивался сквозь этот нагар. Свет отбрасывал на бревенчатые стены пляшущие и изломанные тени. Придавал оперативной комнате зловещего антуража. Ну или мне так казалось. Я вообще старался не думать о случившемся. Чего ж теперь? Попал и попал. Обратно не отмотаешь. Гораздо больше беспокоило текущее положение дел. Конкретно в данный момент чертова радиопередача. Если разберусь с ней, покажу себя как отличного спеца. А мне это сейчас ой как надо. На улице только начало вечереть. За окнами, наглухо закрытыми ставнями, тихонечко сгущались сумерки. Я уже больше часа пялился на чертов шифр и не мог найти хвостик, за который можно уцепиться. Потянуть. Глаза слезились, словно в них насыпали песка. В башке монотонно гудело, каждый удар сердца отдавался тупой болью в затылке. Треклятая контузия дает о себе знать. Капитан Котов устроился рядом, за соседним столом. Он изучал карту-километровку, подсвечивая ее карманным фонариком. Водил по бумаге незажженной папиросой, что-то соображал, беззвучно шевеля губами. Странное дело. Но капитан вообще не задавал мне вопросов, типа, где служил, как жил, почему в штабе оказался. Либо ему не интересно, что вряд ли. Все-таки новый человек в его группе появился. Либо капитан просто наблюдал за мной. Я периодически замечал, как его внимательный взгляд на доли секунды отрывался от карты и сверлил мою физиономию. На заднем фоне, создавая контраст с нашей напряженной тишиной, раздавался демонстративный грохот бубнёж и треск углей в буржуйке. У раскаленной печки возился новый персонаж. Еще один член группы Котова. Он появился почти сразу после спешного отъезда Карася и ухода Назарова. Старший сержант Седорчук Степан Ильич Основательный мужик лет сорока с простым широким лицом деревенского тракториста, дубленным ветром и солнцем. Руки у него были под стать физиономии, большие, с въевшимся в кожу маслом и следами мазута. Сидорчук в нашей группе отвечал за транспорт, что, собственно говоря, и стало причиной его сильного недовольства. А он был не просто недоволен. Его распирало от праведной с точки зрения самого Сидорчука злости. Раздражение старший сержант вымещал на банке тушенки. Вскрывал ее трофейным немецким ножом с таким остервенением, словно вспарывал брюхо лично Гитлеру. — Не, ну ты погляди, а? — бубнил Степан Ильич себе под нос, но так громко, чтобы наверняка слышали и я, и Котов. Карась, черт, потлатый, прохвост. Ускакал на поиск с Сенькой. А Сень кто? Салага. Без году неделя за баранкой. Он же карбюратор от трамблер не отличит. Он ж в темноте свой хваленый Виллис с первой канаве посадит. А шо тут Виллис? Шо тот Виллис, спрашиваю? Жестянка американская. Никакой надежи. Ильич с грохотом поправил котелок на буржуйке, взял алюминиевую ложку и начал методично со скрежетом мешать его содержимое. Шкряп, шкряп, шкряп. Звук был невыносим. Он ввинчивался в мой больной мозг, как сверло. А я половину жизни за рулем, любую машину с закрытыми глазами переберу, хоть нашу, хоть трофейную. Эту местность, как свои пять пальцев знаю, Каждую кочку, каждый овраг. Обидно. Как простая работа, гайки крутить, грязь месить, так и личь. А как на оперативный выезд так молодых берут? Почему Карасев сеньку взял? Потому что гогочит дурак дураком, и Искальца без перерыва. Вот они там вдвоем теперь байки травят друг другу, Папирос крутят. — А я, может, опытом помог бы. Нюх у меня, может, имеется. Котов упорно делал вид, будто совсем не замечает возмущения Степана. Но звук, с которым ложка елозила по котелку, начал доставать его. Папироса застыла в одной точке карте. Капитан медленно поднял тяжелый взгляд. — Что ж это за справедливость такая, я вас спрашиваю? — Ильич как раз набрал воздуха в легкие и пошел на новый круг стенаний. Хватит бухтеть, Сидорчук! осадил его Котов, спокойно, но так, что водитель сразу притих. Карасеньку взял, потому что тот под рукой был. Так товарищ Назаров распорядился, а ты нам здесь нужен. На хозяйстве. Мы сейчас тоже поедем. Если лейтенант что-нибудь родит. Капитан посмотрел на меня. В его взгляде мелькнула насмешка. «Ты же родишь, лейтенант?» Я открыл рот, собираясь ответить что-нибудь эдакое, но Котова не особо волновало мое мнение. Он снова переключился на Степана. «Так что давай, кашеварь! Война войной, а жрать хочется до одури!» «Будет каша, товарищ капитан!» Сидорчук обиженно посопел пару минут, Потом добавил уже мягче — гречневая, царская. А карась пусть сухари грызет в сухомятку вместе с Сенькой. Ильич взял открытую банку, щавканьем вытряхнул ее содержимое в котелок. По комнате поплыл густой, сытный, одуряющий вкусный запах — говядина с лавровым листом и черным перцем, застывшая в янтарном жиру. Мой желудок предательски заурчал, скрутившись в узел. Напомнил, что в этом теле я не ел уже давно. Судя по ощущениям и тому, как сосало под ложечкой, не меньше суток, а может и двое. Я глубоко вздохнул, пытаясь отогнать мысли о еде, и снова уставился в эти чёртовы листы с перехваченными радиограммами. Бесит. Чувствую, что-то с ними не так. Интуиция орет, здесь подвох. А что именно, понять никак не могу. Глаз замылился. На первый взгляд, абсолютный безнадежный хаос. Бесконечные колонки пятизначных групп цифр, напечатанные на плохой серой газетной бумаге. 11.0.10, 0.1.401, ноль